Глава 19 Передо мной маялись Фреза и Люмпмен. Парни выглядели классической парочкой клоунов. Ну а как еще можно воспринимать человека-гору и тощего-коротышку? Фреза был рыжим кавказом очень невысокого роста, не дотягивая даже до метра 60 Поэтому он носил и кавалерийские сапоги на каблуке. Положение это спасало едва ли, осмотрелось призабавно. Обычный мазута с крупными чертами лица в черном техническом комбинезоне с желтым танком на груди. А ансамбль завершали ковбойские сапоги из крокодиловой кожи. Естественно, смеяться над этим не хотелось из-за автоматического пистолета Стечкина в деревянной кобуре и ухватистого клевца, который все здесь называли просто «клюв». Незаменимая штука, когда тебе нужно разобраться с низшими зараженными, не прибегая к огнестрельному оружию. Вторым в этой необычной парочке таксистов – был пулеметчик Люмпмен. Ростом под 2 метра, с необъятным пузом и в плечах настолько широкий, что мог бы посоревноваться с Эриксоном. Этот рейдер был одет в обтрепанный длиннополый брезентовый плащ с капюшоном, выцветший почти до бела, известный как плащ рыбака. Сапоги на нем были надеты самые обычные кирзовые. Под плащом виден охотничий камуфляж. В кабуре на разгрузке у него висел крупнокалиберный автоматический импортный пистолет, каких я еще не видел. На боку в кольце пристроился цельнометаллический туристический топорик. Но настоящим разрывом шаблона было то, что фреза в этой компании был явно за старшего. «Да это надо бы!» Люмпмен окончательно стушевался. «Парни!» – встряла в разговор Мамба. «Вы с нас попросили за подвоз пятьдесят спаранов, так?» «Так!» – неуверенно под напором испанской страсти подтвердил Люмпмен. «Ну?» «По курсу зимнего это пять сотен кредитов». Продолжала эмоционально давить крёстная. «Мне это кажется хорошей ценой. Мы с вами не торговались, и маршрут вам не предлагали, не так ли?» «Так», — совсем приуныл Люмпмен. «Но мы патронов пожгли, пока от этих уходили». «Вот и надо было ехать по нормальным кластерам», — начала заводиться негритянка. «А не гнать по серости». «Слушай, да? Какой? Куда?» Разговор стремительно ввинтился Фреза. «Два соседних кластера на перезагрузку пошли». «С ума сошла? Объезжать их? Это сутки туда и обратно. Кто же знал, что по серости не проскочим?» Во время всей речи он потрясал стальным болтом от арбалета, только что выдернутым из кормы своей ласточки. Убойная сила арбалета внушала, потому что задние двери были скрыты под листом катанной стали толщиной в палец. «Серых тут уже года три видно не было», гречился Фреза, доказывая, что кавказский темперамент по-горяче испанского будет. Нормально всегда ездили до 32-го. И тут на! Мамба уже было открыла рот, чтобы ответить. Нужно было вмешиваться, а то эти двое подерутся на радость охранникам 32-го. Крестная воздух уже набрала, но я успел вставить свое слово в перепалку. Сколько, по-вашему, мы должны накинуть? спросил тихо Люмпмина. Тут, почитай. Мы патронов сожгли только на три горожины, не меньше. Тогда так поступим, решил я. Доплачу вам горошиной к той, которую вы уже получили, и расстаемся друзьями. Идет?» Фреза раздосадованно махнул рукой и с громким сопением ушел к своей буханке. «Да, идет», — пробасил Люмпмен. «Только, чур, если ехать куда, вы нас вызываете и на других извозчиках не катаетесь». «Это само собой. Как другие извозчики себя поведут, когда за ними банда серых гонится, не знаю. А вас уже в деле видел». Я кивнул в ответ. «Кредитами примешь?» «Да». Он достал телефон и протянул его мне. «Переводи». Естественно, я ничего не понял. Оказалось, при помощи телефонов можно было обменяться кредитами через приложение. А поймав сеть, аппарат отправит все, куда необходимо. Банк сам завершит операцию. Крестная показала и рассказала, как такие отложенные платежи совершать. Удобно. Весь разговор происходил в тоннеле. Да, 32-й, хоть и был маленьким стабом. Архитектурными решениями оказался практически аналогичен зимнему. Железобетонные стены не дотягивали до восьми метров в высоту, но около шести в них было точно. По толщине же, если уступали, то совсем не намного. Почти по-дружески распрощались с люмпменами фризой. Нас пропустили дальше, открыв в запертых воротах небольшую калитку, после того, как таксисты уехали. Вскоре мы предстали перед местным дежурным ментатом. Кольнуло легкое чувство дежаву – когда нас усадили за стулья перед столом в глухой серой железобетонной коробке, а за спиной встали автоматчики. После обычных вопросов ментата, таких как «Не муры ли мы?», «Не желаем ли навредить стабу или его обитателям?» и так далее, нас пустили внутрь. Единственным отличием от первого вули разговора с ментатом было то, что интервьюировала нас спортивная и неприветливая шатенка Катана. Даже вопросы не отличались. С истинно самурайским спокойствием Она и проводила нас к Брому, являвшемуся тут главой стаба. Кабинет местного босса производил впечатление строительной прорабки. Не очень чистый пол, стены обшитые вагонкой. На столе переполненная пепельница. Сам Бром больше походил на начавшего спиваться профессионального боксера-тяжеловеса, чем на главу стаба. Это был крупный мужчина, бритый наголо. Близко посаженные глаза стрельнули на нас, когда мы вошли. Но он не поприветствовал нас и не предложил присесть. Я покосился на катану. Та стояла молча, не пытаясь обратиться к Брому. Я понял, тут так принято. Есть такой тип руководителей, утверждающих свою действительную или мнимую власть при помощи таких вот несложных демонстраций. Вообще, невольно зауважал Брома. Я и крестные валились к нему в кабинет, переделанный из морского контейнера, считай, только из боя. Перед ним два незнакомых человека с дикими глазами, до да зубов вооруженные и пропахшие пороховой гарью, а он тут фигвамы крутит. Это надо иметь крепкие нервы. Улыбка тронула мои изуродованные губы. Как ни странно, но это не укрылось от местного босса. Он отбросил папку на широкий стол из натурального дерева, затянулся вонючей сигаретой и внимательно осмотрел нас. Выбежся к вас, хмыкнул он, продолжая сидеть, закинутыми на стол ногами. Это хорошо. «Вот прям хорошо! Приятные новости, видать, принес!» «На ближайшем сером кластере только что видели банду серых тварей!» Спокойно ответил я. «Еле отстрелялись, пока сюда ехали!» Бром подавился дымом, закашлившись. «Почему мне не сказал?» Со спокойствием дзен-буддиста спросила стоящая между мной и крестной Катана. «Ты не спрашивала?» Тем временем босс прокашлялся и повернул ко мне красную небритую рожу. «Сколько?» Задал единственный вопрос он сдавленным голосом. «Я насчитал сорок семь». Спокойно уронил я. «Троих мы успокоили». «Сколько?» заорал Бром, скакивая. Я спокойно повторил. «Троих?» «Он говорит правду», — подтвердила мои слова ментат. «Да понял я», — засопел здоровяк. «Сорок семь было или осталось?» «Осталось». «Блин!» Босс упал в жалобно скрипнувшее кресло всей своей тушей. С востока атомиты, с юга серые, с запада пиковые. Бром затушил сигарету, развалив пирамидку окурков, осыпавшихся из пепельницы. Выругался. Вы кто такие? Вас в усиление прислали? впирился он меня взглядом выцветших голубых глаз. Нет. Мотнул я головой. Мы штрафники. Давайте не в утилизацию, а в усиление охраны. Предложил Бром. Нет. Снова мотнул я головой. «Мы отбываем девять выездов, как мусорщики, и уезжаем». Босс снова выругался. «Свободный». Мы втроем вышли из кабинета. Катана отвела нас в соседний аналогичный бокс, где беседа продолжилась. «Вы вместе?» напрямик спросила она. Отрицательно качнув головой, задумался, к чему такие вопросы, но ответил. «Нет, мамба моя крестная».